Вот где нужен будет вермахт – в России. И 22 июля 1940 года, через месяц после победы над Францией, Гитлер отдает приказ фон Браухичу начать подготовку плана войны с СССР. Германская военная машина должна будет через год вторгнуться в пределы Советского Союза, нанести поражение его армии, принудить политическое руководство к капитуляции и захватить жизненно необходимые Рейху ресурсы включающие в себя в первую очередь нефть Северного Кавказа и угольные и железнорудные месторождения Юга Украины. Наверное, кто-то готов возразить. Германия и так получала из СССР изрядно сырья и материалов по хозяйственному соглашению 1939 года. Зачем ей воевать за эти самые ресурсы? Святая правда. По этому соглашению немцы, например, получили из СССР 2,2 миллиона тонн зерна пшеницы, кукурузы и бобовых. 1 миллион тонн нефти, 101 тыс. тонн хлопка сырца, 1 миллион тонн лесоматериалов, 140 тысяч тонн марганцевой руды, 26 тысяч тонн хромовой руды, 14 тысяч тонн меди, 3 тыс. тонн никеля, 500 тонн молибдена, 500 тонн вольфрама, 2736 кг платины и много чего еще. Но и нефть, и руду, и лес, и феромарганец, и все прочее крайне нужное германской промышленности сырье СССР отправлял в Германию совсем не за красивые глаза. Во-первых, немцам пришлось летом 1939 года подписать с Россией кредитный договор в качестве взятки, предшествующей подписанию пакта Молотова-Риббентропа. По нему Германия обязалась поставить в СССР металлорежущие, карусельные, сверлильные, строгальные и другие виды станков, прокатные станы, оборудование для тяжелой химической, горно-рудной и легкой промышленности, остро промышленное сырье, дюралюминий, вольфрам, разных калибров морскую, полевую и зенитную артиллерию, минометы, все с полным боезапасом и технической документацией, новейшие виды боевых самолетов, оптические и измерительные приборы. Все это шло в списке А, то есть это были товары, закупаемые в рамках этого самого 200-миллионного кредита. Во-вторых, В списке Б.О. Новохозяйственного соглашения, уточняющего наши заказы в обмен на то зерно и сельскохозяйственное и промышленное сырье, которые мы были готовы поставлять Германии, опять же было оборудование, станки, приборы, в том числе такие, которых в СССР в 1939 году нет, не было и никогда не будет без германских поставок. Объем закупок на 180 миллионов марок ровно настолько, сколько зерна и сырья СССР готов поставить Германии по списку «Б». То есть поставки из СССР Германии было необходимо постоянно оплачивать, причем готовыми изделиями, на производство которых расходуются трудовые ресурсы Рейха. Если русским для того, чтобы добыть 1000 тонн нефти, необходим труд десятка малоквалифицированных рабочих на протяжении двух 3 рабочих дней – то для того, чтобы произвести уникальный карусельный станок, идущий в обмен на эту 1000 тонн, требуется недельный труд 25 высококвалифицированных специалистов. Но и этого было мало. В 1935 году Германия подписала с СССР кредитные соглашения, по которому поставила русским на 200 миллионов марок разных промышленных изделий. Кредит под весьма льготный процент, 5% годовых и на более чем льготных условиях. Погашать его русские должны были начать через 5 лет поставками сырья и оборудования. 5 лет истекли в феврале 1940-го. А особого рвения в погашении того давнего кредита немцы у советских хозяйственников что-то не заметили. Подведя итог всему вышесказанному, можно утверждать, в 1941 году платить за поставки русского сырья Рейху будет нечем. Следовательно, вместо нефти, железорудного концентрата Пшеницы и молибдена немецкая страна получит из русского внешторга известную фигуру из трех пальцев. Каковую фигуру ни в каком производстве использовать будет нельзя. И для того, чтобы обеспечить Рейх необходимыми ему ресурсами для окончания войны с мировой вненациональной финансовой олигархией, для того, чтобы захватить в исполнении этого плана территорию России, и потребуются усилия вермахта. Серьезные усилия, очень большие усилия. Усилия на пределе его возможностей, но никакого иного выхода из тупика лета 40 -го года у Германии просто нет.